Уши, ушами же закрывают, уложат их плотно вдоль шеи назад, потом изогнут вперед, так что концы ушей прикрывают теперь глаза. Да и длинноносую голову свою, опустив вниз, прячут между передними лапами, а сами сидят на корточках на длинных задних лапах, подогнув хвост под брюхо. Пушистый шарик получается. Иногда, прислушиваясь, одно ухо поднимут торчком, а второе спит, сложенное пополам на голове. Это у билби длинноухих язвиц на конце хвоста коготь, как у льва или ногтехвостого валаби. Возможно, такой хвост помогает лапам копать нору или сгребать листья и стебли для гнезда. Точно неизвестно. С сумерками язвицы пробуждается. и тогда их обуревает такая жажда деятельности, словно до рассвета должны они успеть переделать массу всяких дел. то в припрыжку, то рысцой бегут, смешно выгибая спинки, суетятся, суют свою острую мордочку в каждый закоулок под кустом и камнем, вынюхивают, скребут, копают землю тут и там. Ищут в земле и на земле червей, насекомых, ящериц, мышей, разные клубни и коренья. В садах и огородах бывает губит язвица немало картофеля, перекопав грядки коническими ямками. но этот малый вред вполне компенсирует уничтожение множества личинок, жуков и мышей. Поймав мышь или червя, язвица забавно скребет ее лапками, долго мнет и катает по земле, пока добыча не превратится в бесформенный комок, а потом, обнюхав внимательно, съест или бросит, смотря по настроению. Но если решит съесть... тщательно очистит от грязи и мусора, ловко орудая длинными пальцами передних лап. Дрочливы и в тесном помещении не терпят себе подобных, дерутся, наскакивая и царапая лапами задними и передними, кусаются в крайнем случае, когти у язвиц острые, и, царапаясь, они сильно раздирают друг другу шкуру. Один бандикут, оставленный на ночь, с другим в клетке, буквально ощипал своего соседа, с которым что-то не поделил. Размножаются одни в мае-июне, и другие в любое время года. В сумке, которая как у коала и хищных сумчатых открывается назад, шесть или восемь сосков, но детенышей один, два, или четыре. Аборигены и фермеры охотятся на язвец, считая мясо их вкусным, как кроличье. Австралийцы, например, ловят этих длинноносых кроликов таким забавным приемом. Выследив одним им ведомым способом, где в густой траве спит в гнезде или у норы умаявшийся за ночь бандикут, подкрадываются поближе и вдруг падают, растопырив руки на гнездо. Прежде Австралия изобиловала бандикутами, теперь их все меньше и меньше. На глазах вымирают, исчезая в волчных желудках людей, собак, кошек, лисиц. Два сумчатых оригинала — Мурашиед и Крот. Мурашиед, по-местному, именуемый Нумбатом, один из самых зубастых зверей. 52 зуба, сами понимаете, не шутка. Правда, зубки-то небольшие и вроде бы недоразвитые. Но столь исключительная многозубость говорит о многом, в частности о том, так думали до недавнего совсем времени, что мурашиед живой и, как ни странно, прямой потомок низозойских трехбугорчатых насекомоядных сумчатых, родоначальников всех сумчатых зверей вообще. Если так, то зверь этот, пожалуй, самый древний на Земле, даже более древний, чем утконосы и ехидны, которые хоть и очень примитивны, и происходит от еще более примитивной ветви млекопитающих с многобугорчатыми зубами, однако же приобрели, эволюционируя, ряд специализированных и новых черт, и потому достаточно полной копии своих предков считаться не могут. Иное дело мурашиетт. Возможно, вполне так, как он, и выглядели некоторые его трехбугорчатые мезозойские предки. Но вот, увы, новый взгляд на его многозубость эту гипотезу или иллюзию опровергает. Скорее всего, полагают некоторые специалисты, обилие крохотных зубов, наполнивших рот Марушиеда монотонным однообразием, Признак не первичный, а вторичный. Результат приспособления к своеобразной и однообразной диете, перемалыванию хрупких панцирей, термитов и муравьев. Впрочем, только крупных, мелких он глотает целиком. Другая мурашиедовая оригинальность — это сумчатый, без сумки. Нет ее совсем. Детишки, рождаясь, ползут к покрытым курчавой шерстью соскам на брюхе у матери и, присосавшись, висят на них. Позднее, когда станут потяжелее, цепляются еще и за шерсть, укрывающие их со всех сторон густой порослью. Нечто подобное наблюдаем мы на другой стороне Тихого океана у некоторых южноамериканских апоссумов. А по эту сторону в Австралии и поблизости от нее больше ни у кого. Нонбат — зверек небольшой, с белку, и хвост у него похож на беличий, особенно когда он в излюбленной своей манере несет его слегка закинутым на спину, как часто делают и наши белки. Довольно жесткий мех окрашен изысканно красиво, орехово-красновато-бурый, более темный — к крестцу и с шестью яркими белыми полосами поперек спины. По бокам морды, от носа, через глаза и дальше к ушам, как завершающий красочный штрих, довольного своей работы художника, изящно кинута темная продольная полоса. Живут мумбаты в полном одиночестве в кустарниках и сухих лесах, где много гниющих на земле эвкалиптов. Нор не роют, высоко на деревья тоже обычно не залезают. Ночью спят в гнездах. сплетённых из сухих листьев в дупле поваленного ветром или старостью дерева. Копаясь в земле ради термитов, мураши еды взрыхляют ее не сантиметров на 5. С той же гастрономической целью крошат крепкими когтями гнилые стволы а потом суют узкую мордочку во все закоулки трухлявой древесины и, быстро-быстро выбрасывая и втягивая клейкий язык, слизывают и глотают прилипших к нему термитов и муравьев. О нравах и повадках нумбатов мы знаем немного. Дэвид Флей... один из самых деятельных австралийских натуралистов, два месяца наблюдая за полуручным мурашеедом, добавил к нашим скудным познаниям о нем кое-какие интересные подробности. Его воспитанник, вернее, воспитанница, маленькая мисс Нумбат, засыпая в сумерках, проводила ночи в полной оцепенелости, поражая своей редкой даже для сумчатых неподвижностью. Порой беспокоились, проснется ли она. Но она просыпалась и, словно желая возместить потерянные в бездействии часы, бегала без устали то скачками, то мелкой рысцой, забавно вереща тут-тут-тут, заглядывая в разные углы и разрубленные чурбаны, где, знала, ждали ее вкусные термиты. Но странно. Обычно до полудня к ним не прикасалась. Аппетит приходил поздно. Ленч был ее первым завтраком. Ей предлагали разную еду на выбор — термитов, муравьев, мучных и дождевых червей, жуков, сырые яйца, молоко, хлеб. Но маленькая мисс Нумбад предпочитала то, что труднее всего было добыть в нужном для нее количестве — термитов. Аппетит на этих насекомых был у нее неиссякаемый. Она без особого труда забиралась даже на довольно высокие термитники. Поев... Любила греться на солнце, блаженно распластав все четыре лапы и высунув язык. Это кроткое создание не царапалось и не кусалось, даже если ее брали на руки против ее воли. Увы, малышка скоро умерла, укушенная ядовитым пауком.